Дети. В эфире Посиделкина. Есть на свете много чудесных историй Про прекрасных девушек Жизнь которых дает удивительный пример нам всем Учит доброте и мудрости О такой-то девушке и будет наша сказка И не одна, а целых три Они так и называются Три сказки попугая А сегодня мы послушаем первую сказку попугая О чем здесь рассказывается, случилось в давние времена. А в те времена было так. Проедешь день и попадешь в одно королевство. Проедешь в другой день и попадешь в другое королевство. И, конечно, в каждом королевстве большое оно или маленькое был свой король. Потому что какое же это королевство, если в нем нет короля? Так вот, в те давние времена в густом-прегустом лесу жил дровосек. Было у него имущество, ни мало, ни много, серый ослик, острый топор да веселая песня. Еще был у дровосека славный домик на поляне, а в домике приветливая жена. Как тут не быть счастливым? Но он бы и был счастливым, если б жена не печалилась. Уйдет дровосек в лес, или повезет на ослике дрова в город продавать, а жене скучно, не с кем словом перемовиться. Начнет очаг разжигать, заговорит с огнем. Пойдет к колодцу, заговорит с водой. Примется стряпать, заведет разговор с ложками и мисками. А они все слушают-слушают, отвечать не отвечают. Хоть плачь. И жена дровосека частенько вытирала слезы фартуком. Вот однажды приходит дровосек домой и говорит. Смотри, женушка, что я нашел в лесу. И подает жене куклу. Жена Дровосека клянула и залюбовалась. Она и не знала, что бывают на свете такие куклы. Вся в шелку и бархате, волосы черные, глаза голубые, щечки розовые, губки алые. Вот-вот заговорит. Засмеялась жена от радости. С тех пор она ни разу больше не плакала. Муж уйдет в лес, а жена хозяйничает и все с куклой разговаривает. Кукла, правда, тоже только слушала, но зато смотрела голубыми глазами и улыбалась алыми губками. Вот женщине и казалось, что кукла все понимает. «Время, что дорога. Впереди все меньше, позади все больше». Сидели как-то жена дровосека и сам дровосек за столом в своем домике и ужинали. Кукла тоже сидела за столом и смотрела на них своими круглыми голубыми глазами. Вдруг кто-то постучал в окошко. Кто бы это мог быть, удивилась жена дровосека, а дровосек ничего не сказал. Поднялся и распахнул окошко. В комнату влетела птица и села на середину стола. Тут и дровосек удивился. Уж птиц-то он перевидал в лесу великое множество, но такой не встречал ни разу. Птица ответила поклон, хохлатой головой и заговорила человеческим голосом. «Пусть в вашем доме всегда будет вдоволь, кроме слезы горя». «Спасибо за приветливое слово», — сказал дровосек, который часто бывал в городе на базаре и научился там любезному обхождению. Но не скажете ли вы, крылатый сеньор, кто вы такой? Я чудо-птица, говорящий попугай. А прилетел я к вам вот зачем. Нужна мне кукла, та самая, что сидит у вас за столом. Хозяйка моя, прекрасная Розалинда, не перестает скучать по ней с тех пор, как я ее потерял». «Белка, что живет на сосне у вашего крыльца, как-то увидала куклу в окошко, рассказала голубоперой сойке. Та сороки, сорока же принесла эту весть на хвосте прямо ко дворцу, где живет ее кума, придворная ворона. Ну, а про что знают сорока до да ворона, то известно всему птичьему народу. Вот я и прилетел за куклой». «Эх, женушка, — сказал дровосек, — ведь и впрямь придется отдавать куклу» раз нашлась хозяйка. Но жена Дровосека схватила куклу и крепко прижала к груди. И не подумай отдавать, я ее лелеяла, словно родную дочку, а теперь вдруг отдай какой-то неведомой Розалинде, о которой я и слышать никогда не слышала. Как, удивился попугай, вы не слышали о мудрой и прекрасной Розалинде? Ну, так я расскажу вам о ее славных и добрых делах. Слушайте же. Жил богатый купец. Была у него дочь, прекрасная, как месяц и солнце, вышедший разом на небо. Звали ее Розалинда. Однажды купец собрался в дальние плавания, в заморские страны. Перед отъездом он спросил у Розалинды, «Дочь моя, что привезти тебе в подарок из далеких краев? Может, расшитое золотом платье? Может, драгоценное ожерелье?» — Ах, отец, не надо мне ни платья, ни ожерелье. Если уж ты решил сделать мне подарок, привези чудо-птицу, говорящего попугая, что живет в заморской стране. — Ты приставил ко мне трех старых нянек, но они только ворчат на меня, да ссорятся между собой. Есть у меня любимая подружка, красавица-кукла, но она не умеет говорить. Так что ты сам понимаешь, как мне нужен говорящий попугай. Посмеялся купец над причудами своей дочки, но обещал исполнить ее желание. Потом сел на корабль и отправился в дальний путь. Розалинда осталась со своими тремя няньками. А надо вам сказать, что няньки так пеклись они, словно она была неразумным ребенком. Шагу ей не давали вступить, пылинки на нее не давали упасть. За два дня надоели Розалинде до смерти, ведь ей уже исполнилось шестнадцать лет. На третий день, когда няньки еще крепко спали, Розалинда взяла свою любимую куклу и тайком убежала в лес погулять. На лужайке она увидела глазастую стрекозу и решила ее поймать. Побежала она, а кукла осталась под кустом. Розалинда за стрекозой. Стрекоза от Розалинды все глубже и глубже в лес. Наконец стрекозе скучила эта игра. Она взвелась вверх и исчезла. Тут девушка огляделась, кругом глухой-глухой лес, ни тропинок, ни следов. Принялась она искать дорогу к дому и еще больше заблудилась. Вот и солнце начало клониться к закату. Устала Розалинда, прилегла у корней дуба на опавшие листья и заснула. Село солнце, зашла луна, закатилась луна, взошло солнце, а Розалинда все спит, да спит. Зато не спал в это раннее утро молодой королевич. Он скакал по лесу на добром коне, в погоне за белым оленем. Вдруг конь королевича присел на всем скаку на задние копыта. Королевич рассердился, стегнул коня плеткой. Тот не с места. Смотрит королевич, у корней дуба спит девушка невиданной красоты. Разорвалось у него надвое сердце. Одна половина стремится за оленем, другая велит навеки остаться возле девушки. Но потом королевич рассудил, что пока девушка спит, он успеет подстрелить оленя и поднести красавице в подарок драгоценную добычу. Вынул он шелковый платок из-за пояса и прикрыл им лицо девушки чтобы никто на свете, даже само солнце, не глядел на ее красоту. Потом он снова пришпорил коня и пустил его в скач. Пускай королевич гонится за оленем, останемся возле Розалинды. Вот она проснулась и увидела, что лицо ее прикрыто шелковым платком, а кругом никого нет. Удивилась Розалинда, спрятала платок и снова отправилась искать дорогу. Искала на ее ни день, ни два, и, наконец, нашла. Дорога привела ее примехонько ко дворцу. Девушка немножко оробила. Никогда раньше не приходилось ей бывать в королевском дворце. Но что было делать? Она так устала и проголодалась. Поэтому девушка тихонько постучала в чугунные ворота. Сам король поспешил ей навстречу, взял за руку и, как дорогую гостью, привел во дворец. Три дня Розалинда прожила во дворце и так полюбилась старому королю, что он принялся ее упрашивать «Останься со мной, дитя. Вот уже год, как пропала моя дочь, ей было бы сейчас столько лет, сколько тебе. Когда я слышу твой звонкий смех, мне кажется, что она вернулась, и горе не так терзает мое сердце». Розалинда спросила, что же случилось с вашей дочерью? Король, вздыхая, рассказал ей, как год назад явился во дворец какой-то старик и попросил у короля пристанища. Король не отказал старику и велел придворным обращаться с ним, как со знатным гостем. Но старику этого показалось мало. Он захотел примерить королевскую корону. Разумеется, король не позволил, ведь корона не старая шляпа, Тогда старик сказал, так не будет у тебя ни короны, ни дочери. В тот же день старик исчез, а с ним исчезла и единственная дочь короля. Сколько ее не искали, так и не нашли. Розалинда выслушала эту печальную историю и подумала, Мой отец вернется еще не скоро, так что некому обо мне беспокоиться. Любимую куклу я потеряла в лесу. Значит, дома меня ждут только ворчливые няньки. Ну, пусть себе ждут, а этому старику-королю я помогу, хоть ненадолго забыть горе». И она осталась. Зачем же волшебнику так нужна была корона? Не просто корона, а власть во всем королевстве. Но это незаконно. Так мог поступить только злодей. Под каким бы видом, друзья мои, зло не являлось людям, необходимо уметь его распознавать, не доверять ему и не пускать свой дом, свое королевство, свою душу. Иначе горе не заставить себя ждать. И Если бы не прекрасная Розалинда... Но об этом мы узнаем в следующий раз. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.